Эпилог. На улице Удачей. Что? Улица вот прямо так называется? Да не может быть. Ну, деда, я правду говорю. Ленка насупилась и сердито уставилась на меня. Ладно, ладно, верю, рассмеялся я, прижимая внучку к себе. А где жили? В отеле? Нет. Внучка замотала головой, смешно болтая косичками. — В отель мы завтракать ходили. Ну, когда мама с утра не готовила, жили в доме, старом. Ее личико напряглось, и она по слогам произнесла. — О, за прошло вековом. Это мама так сказала. На втором этаже. — Понятно. А еще где были? — На рыбацком бастионе. — На рыбацком бастионе. Он совсем рядом был. Мы туда пешком гулять ходили. Там красиво. Церковь там вся такая очень красивая Святого Матияша. Ещё ездили на проспект Андраши. В театр оперы и оперы на автобусе, 16 номер. Он прямо через крепость ходил, в которой мы жили. А ещё купались в купальнях Сечени. Там вода текла и фонтаны. Фонтаны. Ну, сверху вода льётся. Как да, сверху это водопад. Слегка потроллил я ребёнка. Внучек в ответ неисходительно посмотрел на меня. Где, да? Во водопаде? Это когда вода с края горы льётся. А когда из трубы или всяких штук это фонтан. Я рассмеялся. Дети унаследовали мою страсть к путешествиям и теперь так же, как и я, таскали по разным городам и везем внуков. Семья дочери вот только что приехала из Будапешта, а Ванька 2 месяца назад вернулся из Австралии. Они пробыли там целый месяц, взяли машину и прокатились от Сиднея до Мельбурна и обратно, с заездом в Канберру и голубые горы. В прошлой жизни мы тоже совершили такое путешествие но не с ним, а с Ольгой и её детьми. Ванька тогда поехать не смог, потому что учился в универе. И вот сейчас в ночи рассказывала мне об их путешествии. Пап, привет. Наслаждаешься общением с наследниками фамилии? О, Алёга к напомене. Я развернулся к подошедшему сыну. Привет, сын. Вернулся? Да. Только из аэропорта и сразу к тебе. Душ принял и пошел тебя искать. И как там нема? Есть такой райцентр в Кировской области, в полутора сотнях километров от Кирова. Три с небольшим тысячи жителей. Ванька летал туда по нашему новому проекту. Сын скинул пола, бросил на соседний шезлонг полотенце и опустился рядом. Ну да, мы валялись у нашего бассейна в сияющем замке. Ну что, лето, солнышко, ветерок тёплый, самое то. А знаешь, очень неплохо, как-то задумчиво произнёс он. Если честно, я когда туда ехал, думал, вот оно, дно мира. А приехал и понял, а ни фига это не так. Нет, по поводу чего рожи кривить есть, и в достатке. Улицы забыли, когда асфальт видели, а большей части вообще никогда его не видела. Дома, в основном, мы избы с туалетом на заднем дворе есть, и покосившаяся церковь полуразрушена тоже имеется. Хоть сейчас на лицевую страницу BBC.com в качестве иллюстрации глубокой дремоты и вековой усталости России, но народ бодрый, не унывает и улыбается. Дом детского творчества отремонтировали, велосипедные пробеги устраивают, народный хор есть. За наше предложение ухватились обеими руками, сразу же создали инициативную группу. Мне уже столько предложений накидали, неделю разбираться буду. Так что ты со своим последним проектом классно придумал, террориста наш мировой. Я усмехнулся. Да уж. Последние пару лет у меня выдались те ещё. Всё началось с того, что я решил выйти в кэш. То есть продать свой пакет американских акций. До пика им на тот момент было пока очень далеко. Ну так и количественного смягчения ещё даже на горизонте не было. Но вокруг меня в США и Великобритании начались очень непонятные телодвижения. Посыпались запросы, появились какие-то актриски, которые заявляли, что имели со мной интимные отношения. Когда, блин, Мы ж постоянно с олёнкой. Ну, почти. Нет, пока никто меня в харамменте не обвинял. Наоборот, дамочки при рассказе о проведённом со мной времени лишь закатывали глаза, расписывая, каким я был самцом. Но я был уверен, что это артподготовка. Читателей приучают к мысли, что я лезу под чужие юбки. И когда они к этой мысли привыкнут, Тут же появятся совершенно другие мадам, которые объявят, что я их изнасиловал, а то и предъявят ребенка от меня, и доказать, что это не так, будет невозможно, потому что на наши анализы ДНК у них будут свои, и на обвинение в том, что их анализы сфальсифицированы, последуют встречные, а там блокировка счетов» естественно, исключительно в интересах ребёнка, затем долгие суды, смакование грязных подробностей, и даже если потом будет доказано, что всё это ложь, всё будет как в анекдоте. Ну, помните? Ложечки-то нашлись, но осадочек остался. И под этот осадочек очень просто будет обвинить меня ещё в чём-нибудь. А потом ещё, и ещё вследствие чего мои возможности действовать не только на рынке США, но и во всём глобализированном мире будут если и не окончательно обнулены, то очень сильно ограничены. То есть на этом история инвестора Маркова можно будет закончить. Так что я решил: умерла так умерла. И дал команду сбрасывать акции, что привело к совершенно неожиданному результату. Нет, сначала всё было неплохо. Акции продавались, причём по очень неплохой цене. Я рассчитывал выручить где-то процентов 70 от текущей цены рынка, потому что продажи такого крупного пакета должны были привести к тому, что цена на акции пойдёт вниз. Для того, чтобы этого не произошло, крупные инвесторы, как правило, не пускают так со свободную продажу, а договариваются напрямую продавая большие пакеты акций, так сказать, из рук в руки, а не выбрасывая их на рынок. Но для меня подобный вариант был неприемлем, потому что в этом случае пришлось бы раскрыться еще на этапе переговоров, вследствие чего я мог потерять в цене куда больше. Те, к кому можно было обратиться с предложением о продаже, то есть способные собрать для выкупа пакета суммы в десятки миллиардов долларов, имели отличный доступ к самой эксклюзивной информации. Так что выяснить, что меня начали прессовать, причем явно очень непростые люди, для них вряд ли составит особого труда, вследствие чего они точно нагнут меня по цене гораздо сильнее, Чем это получится при продаже пакета в разнобой на рынке. Так что я решил не заморачиваться и сразу идти через рынок. И поначалу всё развивалось как и положено по законам рынка, так сказать. Но к моему удивлению, падение цены продлилось не слишком долго, потому что где-то к тому моменту, как дилеры выбросили на рынок где-то 15% моего пакета, цены вновь поползли вверх. И это означало, что кто-то начал играть на повышение, не желая допускать падения капитализации тех компаний, акции которых я начал продавать. В принципе, вполне нормальная политика. На капитализацию завязано очень многое: объём доступных кредитов, порядок их выплат, оценка эффективности работы менеджмента. Как бы там не было, мне подросшая цена была только на руку. Так что я поначалу вовсе не собирался портить этим ребятам игру. Но вы от них подобного понимания не встретил. Наоборот, они стали предпринимать очень активные усилия, дабы выйти на того, кто, так сказать, залез на их делянку. И все мои попытки осторожно через посредников договориться не усугублять ситуацию ни к чему не привели. Несмотря на то, что я выдвинул предложение выкупить у меня весь пакет с небольшим дисконтом к рынку, без подробностей и раскрытия личности, исключительно деньги товар деньги. Но мои оппоненты, похоже, посчитали себя короче варёных яиц, заявив тем, кто выступал переговорщиками с моей стороны, что мне конец и что я не только больше никогда не смогу работать на рынке США. Но ну я очень сильно поплачу из-за того, что начал. Я пару дней подумал, а потом дал команду переключаться в режим войны. Не хотите по-хорошему, получайте по-плохому. Но клянусь, я даже и представить не мог, к чему это приведёт. Деда, ты меня не слушаешь. И две маленькие ручки развернули мою голову а в глаза уставился сердитый взгляд больших круглых глазок. — Ой, прости, прости! — рассыпался я в извинениях. — Конечно, я тебя слушаю. Рассказывай дальше. В ночь и несколько мгновений сверлила меня настороженным взглядом, но потом смилостивилась. А еще мы катались по городу на двухэтажном автобусе. Там были наушники, в которых нам рассказывали про Будапешт, И мне очень понравился их парламент. Он такой красивый. Я слушал маленького человека, который рассказывал мне о своём познании мира и думал о том, что всё в этом мире устроено очень логично. Мы рождаемся, растём, развиваемся, опираясь на плечи гигантов, на череду поколений, живших до нас, сохранивших для нас эту землю выростивших хлеб, чтобы выжили и смогли родиться те, кто дал жизнь нам, выстоявших в битвах, чтобы мы могли родиться не рабами. И мы в долгу перед ними, оплатить который невозможно никакими деньгами. Только тем, что и мы выполним свой долг, сохранив эту землю, обустроив её для лучшей жизни и дав жизнь следующим поколениям. Вот таким вот малышам, увлеченно рассказывающим своим дедушкам и бабушкам, как они провели лето. И чего нового узнали, научились, открыли. Когда Ленка убежала кушать, я снова повернулся к сыну. А все-таки орел он у меня, во всех отношениях. И он как женскую радость, плавки прямо на тяг обтягивает. У него также уже был свой собственный дом в нашем поселке. Но его детские апартаменты по-прежнему числились за ним и его семьёй, как у других моих детей. Ленка, соскочившаяся к нас за время их путешествия и сразу по возвращении прискакавшая к нам на пару дней пожить у дедушки с бабушкой, как раз сейчас обитала в маминых. Так что, где переночевать, у нас в доме, если им этого захочется, и детям и внукам было. Вот только большая часть белья и одежды, которые лежали в шкафах этих апартаментов, оказались там, так сказать, по наследству. То есть с тех времён, когда они ещё тут жили. Поэтому вещи, которые были в комнате, часто уже были и малые, ну, как плавки. Ладно, давай, рассказывай. Да особо не о чём пока. Проект реконструкции центра Немы Пришла ли на сегодняшнее утро только 3. Два наши и один швейцарцы из студенческого архитектурного бюро университета Сан-Галино. Но там пока даже обсуждать нечего. Так, идеи, прикидки. Даже без особой привязки к местности. И какие прикидки? Сын вздохнул. Пап, там надо не реконструировать, а полностью сносать и ни центр, а считай весь посёлок. Ну, если делать по уму, половины домов сносить на хрен и строить заново, мы точно это потянем. Мы это потянем, но делать такого не будем. Человек должен сам обустраивать свою жизнь, и помочь ему в этом можно только тем, чтобы показать пример, образец и создать возможность его повторить, но не более. А дальше пусть крутится сам. Иначе он ничего делать не будет, а просто сядет такому благотворителю на шею и свесит ножки. Да еще и покрикивать начнет по поводу того, что там внизу под его жопой не слишком шевелится и как-то медленно делает ему хорошо. Так что мы будем делать именно то, что объявили, а реконструировать центр поселка. И не более. Тут я сделал паузу и, усмехнувшись, уточнил. А вот что именно будет входить в центр посёлка, там посмотрим. Сын, хмуро слушавший меня всё это время, усмехнулся в ответ и покачал головой. Ну ты и жук, папа. Не даром американцы тебя как жуткого и страшно продуманного мистера Зло расписывают. Ну, не все же, буркнул я. Сброс моего пакета оказался настоящим спусковым крючком. То есть все пошло по анекдоту про наркомана-смотрителя клетки с черепахами в зоопарке. «Я только чуть-чуть приоткрыл, а они как ломанутся?» Мой массовый слив на фондовом рынке США привел к тому, что огромное количество мелких и средних инвесторов внезапно решили, что кто-то реализует инсайт, и, испугавшись, также бросились сливать акции. Сначала те, что продавал я, а затем все подряд. Американские биржи пытались остановить лавину. Бостонская, Чикагская и Филадельфийская трижды останавливали торги на сутки. А Нью-Йоркские сделали это аж 4 раза. Но всё было напрасно, потому что когда американские биржи останавливали торги, Салиф Американ мгновенно перемещался в Лондон, Франкфурт и Токио. А когда под давлением американцев торги замирали и там, то лавина захлёстывала Гонконг и Сингапур. Financial Times, Bloomberg, The Economist с другими мировыми деловыми изданиями исходили на истерику, пытаясь убедить всех, что всё, что происходит Суть какое это помешательство разума, что никаких объективных предпосылок для подобного безумства нет, что все индексы реальной экономики крепки и имеют положительную динамику, а по запасам золота Америка по-прежнему занимает первое место в мире. Но всё было напрасно. Мир сошёл с ума. Интернет был переполнен паникой и воспоминаниями о том, как вот точно так же все эти издания говорили про Ron, Lemon Brothers и Fannie Mae с Freddy Mac перед их падением. Так что вот точно надо поскорее сбрасывать акции, пока всё окончательно не рухнуло, и свои кровные не сгорели. А уж когда в Париже, как и в моей прошлой жизни, загорелся Нотр-Дам и несколько популярных интернет-порталов вытащили на свои лицевые страницы кусок того моего интервью на шоу Опры Уинфри с подзаголовком огромными буквами «Сепарти», началось полное безумие. Всё это привело к тому, что фондовый рынок США рухнул чуть ли не в четыре раза, более чем вдвое обвалив ВВП самой богатой страны мира и обрушив доллар. Не сильно, всего в половину, потому что его спасали все, в том числе и мы. Ибо полное обрушение доллара грозило напрочь похоронить мировую экономику. Как вам святые 90-е в масштабах всей планеты. Причём у всех без исключений, то есть и в России тоже. Вот и наши этого также не хотели. И, естественно, сразу же возник вопрос: кто виноват? После чего очень быстро вышли на меня. И мои противники не придумали ничего лучше, нежели обвинить меня в этом мировом кризисе, который уже начали именовать второй великой депрессией. В Конгрессе был зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение меня медали почета. Ну а американские газеты оказались заполнены требованиями к ФБР объявить меня в мировой розыск и назначить вознаграждение за мою голову, а к ФРС — разыскать по миру и конфисковать все мои активы. Ну, чтобы хотя бы частично возместить потери миллионам пострадавшим от такого нехорошего меня. Да, что там пресса? Меня клеймили все: конгрессмены и сенаторы, финансисты и бизнесмены, журналисты и телепроповедники, актёры и спортивные звёзды, строители и дальнобойщики, таксисты и домохозяйки. Но вот только судьи и прокуроры молчали. Потому что реально предъявить мне ничего было нельзя. Ну, если основываться на законе. А если не основываться, то как минимум учитывать его им приходилось. Потому что США недаром называют страной адвокатов. А я нанял аж три мощных адвокатских конторы, которые начали потихоньку вчинять иски журналистам, телеканалам, актёрам и телепроповедникам, ну и так далее. И совсем не безуспешно. К настоящему моменту уже было выиграно семь исков о клевете и четыре о дефамации. С конгрессменами и сенаторами было похуже. Они от подобных обвинений законодательно защищены едва ли не лучше журналистов. Но я осторожно через вторые и третьи руки вложился в нескольких конкурентов наиболее одиозных из моих противников, а также опять же через третьи руки раскрутил парочку скандалов со мной же собирались поступить так же и начать, откуда появились все эти дамочки, рассказывающие о наших жарких ночах и романтических уикендах. Ну, вот и получить ответку. Тем более, в отличие от меня, мы ничего не придумали, а просто вытащили действительно имеющееся у них грязное бельё. Вследствие чего уже трое из тех, кто попытался сделать свою карьеру на обвинениях меня, вылетели из конгресса, проиграв промежуточные выборы. После чего я частично раскрыл своё участие в их проигрыше и сообщил, что это только начало. Так что в последнее время накал начал уже немного спадать. Одно дело безопасно попиариться, потоптавшись на уже назначенном виновнике в дружном хоре, а другое когда эта сволочь начинает подло давать ответку конкретно тебе. Однако, как бы там ни было, ситуация продолжала оставаться для меня довольно серьёзной. И я не сомневался, что если я вдруг попаду в руки американского правосудия, ничем хорошим для меня это не обернётся. Я, конечно, не Буц и Ярошенко. У меня возможности чутка побольше, а даже и их в конце концов сумели вытащить из тюрьмы. Но на хрен такой опыт. Тем более, что несмотря на отсутствие какой бы то ни было доказательной базы, приложенные усилия принесли свои плоды. И многие продолжали считать меня настоящим виновником разразившегося в мире кризиса который в США пафосно именовали Второй великой депрессией. Даже в Википедии в статью, рассказывающую обо мне, добавили строки. По многим оценкам, именно с продажи пакета акций, принадлежащего мистеру Маркову, и начался текущий мировой финансово-экономический кризис. И весь не подкопаешься. Правду написали, но слава богу, «Никак было сначала. Устроил». «Значит, стартуем по полной?» — спросил сын. «Как ты и хотел. До Нового года запускаем проекты в двадцати семи селах и поселках?» Я задумался, а потом решительно кивнул. «Да, так и делаем. Все равно, что будет с финансами, хрен поймешь. Так что чем быстрее потратим, тем лучше». По поводу подушки безопасности для семьи я не особенно волновался. Швейцарский франк и скандинавские кроны, не имея сил претендовать на роль мировой резервной валюты, с задачей семейного резерва по-прежнему справлялись отлично, особенно в не очень больших объемах. А та часть семейной кубышки, которая была у меня представлена не в рублях, а в валюте, у меня была в основном номинирована именно в них. Евро чувствовал себя куда хуже. Нет, лучше доллара, конечно, но инвестировали в него не слишком много, и в основном те, кому инвестировали в другие валюты по каким-то причинам, было сильно затруднительно. Юань тоже лихорадило, но гораздо меньше, чем тот же евро. А вот все остальные валюты, от рупии до всяких там злотых, леев и суммов, скакали так, что даже внутри этих стран многие снова переходили на чужую валюту, одной из которых, к моему сильнейшему удивлению, стала рубль. Нет, он тоже чувствовал себя весьма нервно, вероятно, даже хуже юаня, но он держался вполне себе неплохо. Более того, благодаря огромным золотым, Именно золотым, а не золотовалютным запасом, которые, возможно, благодаря тому моему старому совету в настоящий момент вышли на второе место в мире, обойдя и немцев, и японцев, и уступив только американцам, а также общему состоянию российской экономики, рубль сейчас входил в десятку самых устойчивых валют мира. Аналитики Bloomberg даже настаивали, что девальвация рубля в настоящий момент может быть только искусственной, то есть совершённой исключительно по решению российских властей, потому что никаких экономических предпосылок к этому нет, а наоборот, есть все предпосылки к его укреплению. Наша новая программа называлась Провинциальная Россия. Идея её состояла в том, чтобы опять же сделать страну Вложившись в такие места, до которых у властей руки дойдут ой как не скоро. Суть программы состояла в том, чтобы вырвать из зыбкой дремоты российскую глубинку, то есть помочь сделать из всех, даже самых глухих российских райцентров места, в которых станет куда как приятнее жить и растить детей. Всего в стране насчитывалось около 1800 районов. Столицы у них были очень разные. От почти 700-тысячного Тольятти до села Ербогачон, центра Катангского района Иркутской области с населением менее двух тысяч человек. И если в Тольятти все шло своим чередом, строились дома, школы, фоки с бассейнами, открывались кванториумы, обустраивались скверы, парки и набережные, то в большинстве таких мест, как Ербогачон и Нема, инфраструктура будто замерзла в прошлом. Причем часто даже не в позднем советском. Там асфальт до сих пор мог отыскаться максимум на центральной улице. И это, повторюсь, максимум. Ну, я и решил. Какого черта? Сделаем из глубинки России новую Финляндию. Ну, насколько сможем. Все города и весы точно не охватим, денег не хватит. Нам же ещё конкурсы лучший врач, лучший учитель и лучший полицейский финансировать. Плюс все те программы, которые я начал ещё раньше. Тот же медицинский фонд. Мы с его помощью в год возвращали к полноценной жизни почти 3 сотни семей. Тысячу с лишним человек. Потому что какая же это полноценная жизнь, когда рядом с тобой загибается близкий родной человек? Это не жизнь, а выживание. Ну и от помощи союза десантников я также отказываться не собирался, но на то, чтобы масштабировать уже практически успешно завершившуюся программу Кремли России, чем по существу и являлась для нас провинциальная Россия на всю страну, Должно было хватить. Особенно учитывая то, что в связи со всей этой катавасией стоимость биткоина взлетела до немыслимых величин. Люди пытались сохранить свои деньги каким угодно способом, а биток оказался многим отличным выбором. Как бы там ни было, начинать мы собирались вопреки российской, да и, пожалуй, мировой традиции, и не с ближних к столице регионов, а с самых дальних уголков. В этом был особый смысл. Мы посчитали, что даже если что-то пойдёт не так и деньги кончатся раньше, чем мы дойдём до тех же Тольятти, на Кузнецка или набережных Челнов, ничего особенного не случится. В этих городах и так деньги есть, справятся за свой счёт, пусть и чуть позже. А вот если наши деньги не дойдут до тех же Немы или Ербогачано, Нет, трагедии для них это не будет. Там живут стойкие и сильные люди, которые сейчас не унывают. Ну, судя по рассказам сына. Но сделать страну для них отложится еще лет на двадцать, а то и тридцать. Если честно, в такой глубинке я в своей прошлой жизни последний раз побывал в двадцать четвертом. Так что что там стало в сороковых, бог знает. А мне хотелось изменить страну к лучшему сейчас, сегодня, немедленно. Аж задела. Но тратят же другие миллиардеры гигантские суммы на покупку картин, скульптур, которые потом расставляют по залам и лестницам своих вилл и замков. Так вот, мои виллы с этим проектом становилась вся Россия. И я точно так же собирался украшать ее, расставляя и развешивая разные скульптуры и картины в виде новых и реконструированных набережных, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок, вписанных в окружающий пейзаж и историческую застройку. Она ж везде есть. Как минимум в виде какой-нибудь старой церкви и особняка-купца либо усадьба богатого крестьянина века минимум XIX. Ну или на крайний случай чего-нибудь типа центральной усадьбы развалившегося совхоза в стиле сталинского ампира. Но ну, не бывает же такого, что совсем-совсем ничего не сохранилось. В том же Ербогачево даже маленький аэропорт есть. Вот мы это найдем, отремонтируем и впишем во вновь создаваемое пространство. Мы ж это умеем. Научились на Кремлях. Заодно и людей подготовим для расширения программы. Нет, для начала они есть, но в Кремлях мы за десять лет воплотили несколько десятков проектов, а тут потребуется за сравнимый срок сделать под две тысячи. Почти в сорок раз больше. И тут я замер, буквально пронзённый пришедшей мыслью, а потом расхохотался. Сын недоуменно уставился на меня, но я лишь отмахнулся. Дело в том, что, если честно, я в последнее время слегка хандрил из-за невозможности сорваться и поехать куда-нибудь, попутешествовать. По старым и любимым или новым и незнакомым местам. Все, но Мон Сен-Мишель, Гидхорн, Аркону или на тосманию, потому что в обеих жизнях я был фанатиком путешествий. Нет, кататься по России я тоже любил, но возможность в любой момент закатиться в места, до которых я в детстве, читая о них в книгах, даже и не думал никогда добраться, потому что для того, чтобы выйти за пределы СССР, нужно было приложить охренеть как много усилий, и не факт, что тебя не зарубят на каком-нибудь последнем этапе типа собеседования в райкоме, которые обязательно проходили даже беспартийные, или получение выездной визы, придавало таким путешествиям дополнительную прелесть. И вот я ее лишился. Но сейчас до меня внезапно дошло, что именно мне предстоит. Почти две тысячи городов, сел и поселков, Во всех уголках нашей огромнейшей страны, окружённых живописнейшей и очень разнообразной природой: горами, заснеженными или поросшими лесом, озёрами с чистейшей водой, бурными или величественными реками, лесами, разными от звенящего и прозрачного соснового бора до суровой тайги. И в каждом мне надо будет побывать. Как минимум, на открытие того, что получится в результате нашего проекта. Какие на хрен за границы? Мне по своей стране ездить, не переездить. Я, похоже, и помру в самолёте. Даст Бог, не скоро. Вот такая жизнь. Роман Золотниковых. Каждому по делам его. Четвёртая книга цикла Настоящее прошлое. Читал Сергей Уделов. Апрель 2023 года. Тверь.